Глава тридцать пятая. Самую грязную работу Вон привык поручать головорезу Дель Гадо. Действительно его так звали или это была кличка, оставалось загадкой, каких в мире Вона имелось много. В дневное время Дель Гадо заведовал баром, одной из многих прачечных синдиката. Но главные его ценности для организации были навыки, которые он демонстрировал под Покровом ночи. Он неподражаемо владел оружием, как механическим, так и электронным. Это Дельгадо привёз Сона Раско в дом Мэйса, хладнокровно застрелил его и Эйлин в спальне и бесследно исчез. Спустя час он встретил в баре Джуниора и угостил его выпивкой. После осуждения Джуниора Дельгадо посадил первого доносчика, Диггера Роблеса, в лодку и обмотав его ноги цепью, утопил в мексиканском заливе. В второму доносчику тот душёртал. Дельгадо целился в голову из охотничьего ружья и попал бы ему в левое ухо, если бы в прицеле не возник посторонний. Тот дуцелел и сообразил исчезнуть. Потом Дельгадо чуть было не настиг его в Аклахоме. Ошибка Вонна состояла в том, что убрать Хьюго он поручил не Дель Гадо, а Клайду Уэстби, не профессионалу, а любителю. Дюбоз рассудил вроде бы верно. Клайда никто не заподозрит, стрельбы не предполагалось, намечалась относительно простая операция. К тому же Вонн задумал продвинуть Уэстби. Он признавал его способности и хотел крепче привязать к себе. Участие Клайда в таком мрачном преступлении превращало его в пожизненного невольника Вонна. Однако решающим фактором, всплывшим в последний момент, стал приступ почечных колик у Дельгадо, на 3 дня уложивший его на больничную койку. Приступ начался через считанные часы после того, как он залез в автомобиль Лейси и испортил ремни и подушку безопасности со стороны пассажира. Вонну ничего не оставалось, кроме как отправить Хенка к Клайду. Дельгадо жил в мире камер наблюдения и ни за что не допустил бы, чтобы его засняла камера деревенщины Фрога. Зато теперь его почки исторгли все камни, и он вернулся к работе. Свой маленький красный пикап с надписью "Блам борьба с вредителями" Он оставил перед домиком рядом с полем для гольфа в 5 милях к северу от берега залива. Домик был частью обнесённого оградой комплекса, но Дельгадо знал код, открывавший ворота. Строил и комплекс Багамская компания, на самом деле принадлежавшая компании с острова Невис. Где-то в центре этой паутины притаился паук по фамилии Дюбоз. Хозяйка домика была на работе в суде. Она была сотрудницей судьи МакДовер, по чьему совету и приобрела дом. На Дель Гаду была оброская форма. Красная рубашка — такая же фуражка. Судя по размеру баллона у него на спине, он мог в один присест истребить всех насекомых флоридского отростка. Дель Гаду нажал на звонок, зная, что дома никого нет после чего мастерски подсунул тонкую отвертку под защелку замка и надавил на дверную ручку. Даже ключом он не отпер бы дверь быстрее. Затворив ее за собой, он прислушался в ожидании сигнала тревоги. Через пять секунд началось попикивание. Полминуты и раздастся оглушительный рев сирены. Не дожидаясь этого, Дельгадо ввел на пульте за дверью пятизначный код, добытый хакерским способом в охранной компании. Переведя дух, он улыбнулся полному безмолвию. Если бы кот не сработал, он бы успел выйти и укатить прочь. Теперь требовалось натянуть облегающие резиновые перчатки и проверить, хорошо ли заперты передние и задние двери. После этого можно было не спешить. В доме имелось две спальни. Хозяйка пользовалась большей, в меньшей громоздились дешёвые двухъярусные кровати. Дельгадо знал, что 43-летняя бездетная хозяйка живёт одна. В двух одёжных шкафах он не нашёл ничего, кроме одежды, ничего любопытного не ждало его ни в стенных шкафах, ни в двух ванных комнатах. В маленьком захламлённом кабинете он увидел компьютер и примастившийся на стопке с крышевателей принтер. Он методично обыскал все полки, все папки, осмотрел с обеих сторон каждый лист. чужой в доме. Джо Хелен Хупер схватила айфон. Приложение уведомляло о выключении системы сигнализации в 9:44, 2 минуты назад. Джо Хелен включила воспроизведение видеосъёмки. Камера в потолочном вентиляторе гостиной показала мужчину, быстро прошедшего сквозь дом. Белый, около 40 лет, в дурацкой красной рубашке. Кем он прикидывается? Камера в вентиляционном отверстии над её кроватью показала его за открыванием её ящиков. Всё перетрогал подлец. Джо Хеленс глотнула, пытаясь сохранить самообладание. Она сидела менее чем в 20 футах от суди Макдовер в главном помещении суда Стерлинга, ожидая, пока адвокаты что-то наконец решат и перестанут толпиться перед скамьёй присяжных. К счастью, самих присяжных на скамье не было, её честь проводила предварительные слушания. Перед Джо Хелен стояла машинка для стенографирования, тут же лежали блокнот, документы и айфон, на который она старалась смотреть, не выдавая тревоги. Попробуй не тревожиться, когда незнакомый мужчина роется в твоём нижнем белье. Он тем временем задвинул один ящик и принялся за другой, нижний. Один из адвокатов заговорил. Джо Хелен возобновила запись. Происходили бессмысленные слушания по бессмысленному делу. Пропустив какое-то слово, она могла восстановить его по аудиозаписи. В голове теснились панические мысли. Джо Хелен холодела от страха, но, глядя на адвоката, вернее на его губы, старалась сосредоточиться. Запись вели все четыре спрятанные в доме камеры. Просматривая в обед запись, она не упустит ни одного движения взломщика. Спокойствие, хладнокровие, скучающий вид. Знайла вию юридическую абракадабру выступающего, вылетающую со скоростью 200 слов в минуту. После 8 лет безупречного протоколирования судебных слушаний, она могла бы делать это даже во сне. Но сейчас ей было совсем не до сна. Наконец-то настал решающий момент. Её честь уже неделю настораживала её своими перепадами настроения. Ждать от неё тепла и внимания не приходилось, но судья всегда обращался с Джо Хелен профессионально. Обе ценили общество друг друга и часто шушукались и со смехом обсуждали события в суде. Близкими подругами они не были. Для этого Клаудия была слишком настороженной. Всё своё внимание она посвящала Филли Стурбан, о которой Джо Хелен хорошо знала. Но со дня визита сотрудников КПДС, вручивших исковую жалобу, Клаудия стала сама не своя. Чаще обычного раздражалась и впадала в задумчивость, было видно, что её что-то гложет. Раньше она держала свои эмоции в узде и не поддавалась колебаниям настроения. Теперь, особенно в последние дни, Её манера речи стала отрывистой. Судья даже сторонилась Джо Хелен. Хотя иногда, вспомнив о приличиях, изображала глянцевую улыбку и выжимала из себя комплимент. 8 лет Джо Хелен проводила все рабочие дни в одном с ней помещении и сейчас хорошо понимала, что произошла важная перемена. Почему дома не сработала сигнализация? 2 месяца назад Коули установил ей новую систему с датчиками на всех окнах и дверях. То, что в мужчине в красной рубашке и фуражке сумел её обойти, выдавало профессионала. Короткая пауза в слове излиянии, адвокат искал какую-то бумажку. Позволил от Джо Хелен снова посмотреть на iPhone. Взломщик был почти невиден. Он копался в глубоком стенном шкафу звонить в полицию, в соседский патруль, лучше не надо. Все звонки оставляют следы, а любые следы в последнее время, кажется, вели к Джо Хелен. Два адвоката внезапно затрещали одновременно. Такое в её практике случалось сплошь и рядом, и она умела превращать даже такую трескотню в два раздельных текста, не теряя ни единого словечка. А вот когда к двум болту нам присоединялся третий, она могла потерять нить. В таких случаях ей достаточно было бросить взгляд на судью, и та мигом восстанавливала порядок. Они научились общаться незаметными для других жестами и полугримасами. Правда, нынче Джо Хелен предпочитала не смотреть на свою начальницу. Ничего инкриминирующего взломщик найти не мог. Ей хватало ума спрятать свои записи в надёжном, недосягаемом месте. Но каким будет их следующий шаг? Они уже совершили убийство, чтобы запугать следователей КПДС и помешать им. Похоже, они выследили Грега Майерса и заткнули ему рот. Теперь Коули, её друг, доверенное лицо и соратник, собрался исчезнуть или уже исчез. Ве днягос некоторых пор не находил себе места и был на грани нервного срыва. Коли уверял, что ей ничего не грозит, что на неё ни за что не выйдут, но с прошлой недели она перестала верить этим уверениям. Судья объявил десятиминутный перерыв. Джо Хелен спокойно прошла по коридору до своего кабинета, заперлась там и стала наблюдать за взломщиком в реальном времени. Он оставался в доме, перейдя на кухню. Да он аккуратно брал в руки каждую кастрюлю и сковородку, осматривал и возвращал на место. Этот человек не был грабителем, такие не оставляют следов. Он работал в перчатках. На очереди был её кабинет, где он уселся и огляделся, потом занялся её папками. Судя по виду, он никуда не торопился. Этот человек работал на Вонна Дюбожа. Вот Джо Хеллен и попала под подозрение. В полдень Элли Пачеко заехал в КПДС, чтобы рассказать, как продвигается дело. Они устроились в кабинете Гейсмара, за столом, заваленным материалами по другим делам. Элли старался не хвастаться достигнутым успехом, но выглядел определённо гордым. От Клайда Уэстби они многого добились. Но главное было впереди. Федеральный судья поддержал все их запросы на прослушивание переговоров, и теперь техники ФБР слушали несколько десятков телефонов. ФБР-овцы разузнали, где живут Венси Флойд Мейтаны, Рон Скиннер и Хенк Скоули, четверо из пяти кузенов. Их босс Дюбос в данный момент проживал в коттедже в Розмари Бич. Накануне вечером Хан квазил вонно в модный ресторан в Панама-Бич на встречу с неизвестным из округа Брансвик. Цель встречи осталась не выяснена, этот разговор ФБР не прослушивало. Девбос по-прежнему ставил ФБР в тупик. Эта фамилия была очевидно вымышленной. Таившийся за ней человек целых 30-40 лет успешно скрывал свою истинную личность. Прошлое всей этой публики и её взаимное родство оставались непроницаемыми. Учитывая нравственную ущербность их предков, степень родства кузенов вызывала сомнения. Впрочем, это имело значение только для установления личности Вонна. Клайд назвал имена ещё семи менеджеров. Пока ФБР идентифицировало около 30 баров, ресторанов, отелей, торговых центров, стриптиз-клубов, винных магазинов, жилых комплексов и огороженных кварталов, а также полей для гольфа под управлением восьми человек, включая Клайда. Всеми ими владели оффшорные компании, зарегистрированные главным образом в Белизе, на Багамах и на Каймановых островах. Размах расследования разрастался с каждым часом. Начальник флоридского отделения ФБР в Джексонвилле предоставлял для него столько людей и средств, сколько требовали из Талахасси. Луна, шеф по Чеку, забросил ради этого дела все остальные. Прокуратура отрядила в помощь ФБР четырёх своих людей. Почеку пребывал в приподнятом и одновременно деловом настроении. Она и его коллеги работали по 20 часов в сутки. В такой ситуации на интерес к Лэсси за пределами офиса у него уже не оставалось сил. Когда Пачеко убежал, Гейсмер спросил её: "Вы с ним встречаетесь?" Сейчас была как раз такая встреча. "Он же знаешь о чём я. Один обед, два ужина, две вечерних бутылки вина. Кажется, он мне нравится, но всё продвигается очень медленно." Разве ты не всегда медлишь? Всегда. А что? Он ну, просто так считает, что я за тебя переживаю. Мы с тобой это уже обсуждали. Мы с ним на одной стороне улицы, но в разных кабинетах. Он не может встречаться с другим агентом в этом городе, но на меня эти правила не распространяются. Ты собрался нас разлучить? А что, если я отвечу, что да? «Ты босс, я твоя подчинённая, твоё слово закон, только он всё равно никуда не денется». «Я ничего и не говорю. Кажется, у вас всё в порядке, просто думай, что ему говоришь. Не сомневайся, он нам говорит далеко не всё». «Это верно, но и знает он гораздо больше, чем мы».